В то же время доведено стороною до сведения цесаря, что, ежели не выдаст он царевича по доброй воле, царь будет искать его как изменника, вооруженную рукою. Каждое известие о сыне было оскорблением для царя. Под лицемерным сочувствием сквозило тайное злорадство Европы. «Некий генерал-майор...» «Возвратившийся сюда из Ганновера», — доносил Веселовский, — «будучи при дворе, говорил мне явно в присутствии мекленбургского посланника, сожалея о болезни, приключившейся вашему величеству от печалей, из коих знатнейшая та, что деваш кронпринц невидим учинился». А по-французски в всех терминах «il é eclipse». Я спросил, от кого такую фальшивую ведомость имеет. Отвечал, что ведомость правдивая и подлинная. Я слышал ее от ганноверских министров. Я возражал, что это клевета по злобе ганноверского двора. «Цесарь имеет немалый резон кронпринца секундовать, то бишь помогать ему» сообщал Веселовский мнение, открыто высказываемое при чужеземных дворах. Понеже Дион и Кронпринц прав перед отцом своим и имел резон спастись из земель отцовых. Вначале, будто Ваше Величество вскоре после рождения царевича Петра Петровича принудили его силою дать себе реверс, по силе коего он отрекся от короны и обещал ретироваться во всю свою жизнь в пустыню. И как Ваше Величество в помиранию отлучились, и видя, что он по своему реверсу в пустыню не пошел, тогда будто вы вымыслили иной способ, а именно призвать его к себе в датскую землю и под претекстом, предлогом обучения, посадя на один воинский свой корабль, дать указ капитану вступить в бой со шведским кораблем, который будет в близости, чтобы его царевича убить. Чего ради принужден был от такой беды уйти. Царю доносили также о тайных переговорах цесаря с королем английским Георгом I. Цесарь, который по родству, по участию к страданиям царевича и по великодушию цесарского дома к невинно гонимым дал сыну царя покровительство и защиту, Спрашивал английского короля, не намерен ли и он, как курфирст и родственник брауншвейгского дома, защищать принца. Причем указывалось на бедственное положение мезеранда кондитио доброго царевича и на явное и непрерывное тиранство отца «клара эт континуа патерна тиранидис». Не без подозрения яда, и подобных русских галантерейн, учтивостей. Сын становился судьею отца. А что еще будет? Царевич может сделаться оружием в руках неприятельских, зажечь мятеж внутри России, поднять войною всю Европу, и Бог весть, чем это кончится. Убить. Убить его мало, думал царь в ярости, но ярость заглушалась другим доселе неведомым чувством. Сын был страшен отцу.